Глава двадцать пятая. Когда боги смеются над нами. Это утро было совсем другим, не похожим на их последнее утро в Лааре. Они проснулись поздно, лежали долго в объятиях друг друга и не выбрались бы из кровати раньше вечера, но за дверью уже в третий раз появлялась послушница, предлагая им завтрак. А за окном другие послушницы молотили подсолнухи, смеясь и переговариваясь друг с другом, и Рикард с Катрионой решили их не смущать, отложив свои желания до более подходящего момента. Ты все еще хочешь узнать, кто отдал приказ сжечь твой дом и кто донес? Спросила Катриона тихо. Хочу. Я могу это узнать. Но как? Мои вещи, они же у тебя? Да, Рикард кивнул на сидельные сумки, лежавшие в углу. А печать? Не волнуйся, радость моя, зная твой бурный нрав и острую саблю, я спрятал ее в очень надежном месте. Катриона улыбнулась. И пусть. Не нужно думать об этом сейчас. Этот день полностью принадлежит им. Она хотела продлить это безмятежное утро и снова отодвинула мысль о Магнусе и печати, о том, что печать все же нужно вернуть на место и закрыть врата навсегда, а после этого она больше ничего не будет должна Ордену. Но она решит это позже, не сейчас. Они еще поговорят о будущем, о королеве и Ордене, о том, кто кому служит и что им теперь со всем этим делать, а сейчас пришло время разобраться с прошлым. После завтрака Катриона взяла сумки и, застелив покрывалом кровать, вытряхнула из них все отложила в сторону то, что могло пригодиться. Шкатулка, деревянная лошадь Рикарда, нож для бумаг из дома Текла, медальон Креда и его бумаги — вещи, в которых могла остаться нужная ей память. «Можешь дать мне твой перстень и медальон?» Рикард достал их из потайного кармана на ремне и положил на покрывало, а сам сел рядом, внимательно наблюдая за тем, что делает Катриона. «С чего начать?» «С медальона Креда». Сейчас у нее достаточно сил, чтобы его взломать, а главное, она знает, что и где искать, и не нужно перебирать тысячи осколков памяти, оставаясь в и надолго, ведь Крет все это время носил медальон при себе, и тот хранил множество дней воспоминаний. Единственное, чего не будет в этом медальоне, — лица его убийц. Рошер об этом позаботился. Вот почему в прошлый раз она не смогла их разглядеть, но теперь все это было уже неважно. — А я смогу это увидеть? — спросил Рикард. — Ты хочешь видеть то, что вижу я? — спросила Катриона удивленно. Да. — Это может быть очень больно, — произнесла она тихо. — Ты можешь увидеть их снова, тех, кого любил, пережить все еще раз. Глаза Рикарда потемнели, но он покачал головой и произнес Помнишь, я говорил тебе про собаку, кусающую себя за хвост? Я хочу навсегда разорвать этот круг, хочу узнать все и, наконец, поставить на этом точку, чтобы жить дальше. «Хорошо, когда я найду то, что ищу, я возьму тебя за руку, и ты это увидишь. Но до этого момента не касайся меня, потому что тебе небезопасно бывать в Дее». Она положила на ладонь медальона ладиры и накрыла его другой рукой. Рикард не знает о том, что Крет однажды уже сжег дом этой девочки в Рокни, но потом он нашел ее снова, на этот раз в Таласе, а значит, нужно вернуться и узнать, как он нашел ее в самый первый раз. Серая трава колышится не от ветра, в Дее ветра нет. В Деи, как всегда, сумрачно и тихо, с неба падают хлопья, похожие на снег, воспоминания, и Катриона снова летит маленькой черной птичкой над призрачными полями. — Как ты узнала, не Крет, а девочки, танцующей вайху? — шепчет Катриона, и Дея откликается на ее вопрос. — Сквозь траву проступает море, башни и шпили окна, каналы и мосты. Мощеные булыжником улицы верхнего города, стриженные заборы зажиточных кварталов и разукрашенные окна богатых лавок. Таверна с вывеской в виде корзины, полной пряников и булок. Внутри чисто, пахнет выпечкой и в печи пылает огонь. Двое мужчин у окна. Катриона видит их лица отчетливо, и ее сердце обрывается в приступе боли. Это Крет и Бертран. Где-то там, в реальности, она нащупывает руку Рикарда и сжимает его пальцы. «Зачем ты искал меня, Бертран?» Крыт сосредоточенно ест похлебку, почти не глядя на собеседника. «Мне нужно спросить кое о чем. Ты наверняка про такое слышал?» Бертран ничего не ест. Он мнет в руках перчатки и разглядывает в окно, как хозяйка таверны заботливо поливает герань и метет крыльцо. «О чем?» «Дай слово, что о нашем разговоре никто не узнает». Крыт смотрит из-под лобья, трет нос, а потом прикладывает кулак к правому плечу и говорит. «Даю слово Ирдиона». Что ты знаешь об огненном танце?» Ложка креды замирает над тарелкой. «А вайхи? А с какой стати ты интересуешься этим?» Спрашивает он осторожно. «Просто любопытно. Тогда я ничего не знаю. Но если объяснишь, зачем тебе вся эта аярская премудрость, я объясню, что о ней знаю». И он, отламывая кусок хлеба, внимательно следит за тем, как хмурится лоб Бертрана. «Если представить, что где-то есть человек, который умеет ее танцевать. Что это такое вообще?» И то, что он дает другим, это безопасно, и как долго можно это использовать? Крет вымакивает хлебом остатки похлебки, отодвигает пустую тарелку и смотрит, чуть склонив голову, а потом говорит, не сводя с Бертра на глаз. Вайху, если ты говоришь о ней, может танцевать только носитель источника, тот, чей источник еще не пробудился, как будто он розу, он тоже пахнет и по нему виден цвет, но это еще не цветок. В нем есть сила, но этой силы пока только капли. Но даже те, кому они достаются, могут питаться ей. Кред замолкает, ждет и, сплетая пальцы, смотрит на Бертрана. Тот теребит перстень сапфиром, и по его лицу видно, что он борется с желанием узнать и страхом сказать лишнего. А потом? Что потом? Если источник пробудится, что будет дальше? Чтобы такой источник пробудился, нужен... А зачем тебе это? Ты что, нашел такого человека, кто умеет танцевать вайху? Ты же знаешь, что сразу же обязан доложить об этом в Орден, а я как раз перед тобой. Нет, нет, я просто слышала о таком и хотел узнать, правда ли это. Это все, что ты хотел узнать?» Спрашивает Крет. «Так что нужно, чтобы источник пробудился?» «Ну, есть несколько способов. Соединить с родственной стихией, как делают Аяры, принести в жертву одному из зверей, как делают в ушумане. Ну и еще есть способы. Зеленая звезда, например. А тебе-то это зачем?» Бертран, пропуская его вопрос, задает свой. «А что значит соединить с родственной стихией?» «Аяры видели такие источники сразу, еще в детях. У них там своя сложная генеалогия — линии, потоки, искры. Для такого ребенка находили в другом прайде инициатора и заключали межпрайдовый брак. Огонь с воздухом, вода с землей, воздух с водой. Смотря что за источники, там у них целая наука, я в этом глубоко не разбираюсь. Дети вырастали, женились, проводили обряд — и получали новый источник. — Так где ты, говоришь, видел этот танец? — спрашивает Крет, как будто невзначай. — А, да нигде, не видел. Я просто слышал, что бывает такой источник. Просто любопытно, — ответил Бертран, замявшись. — Это большая редкость. Если вдруг увидишь, орден тебе дорого заплатит за информацию о нем, — вкратчиво говорит Крет. Когда Бертран уходит, Крет зовет мальчишку, помогающего хозяйке таверна, дает ему монету и отправляет следить за Бертраном. — Катриона сделала глубокий вдох и вернулась. Ее пальцы все еще сжимали ладонь Рикарда. Он сидел бледный, синие глаза совсем потухли, и на лбу взлегла мрачная складка. И ей жаль его, жаль настолько, что она сама готова заплакать. «Значит, отец сам рассказал Креду о тебе?» Голос Рикорда прозвучал глухо. «Не обо мне, а той девочке. Я еще не знаю точно, кто она на самом деле», — тихо ответила Катриона. Медальон с солнцем лежал рядом, но Катриона боялась его прочесть. Она откладывала этот момент, потому что... А вдруг это не она? И Рикарду снова будет больно. Он ведь так верит в то, что это она. И ей не хотелось сделать ему больно. А если это она, тогда будет больно ей, потому что все эти воспоминания были связаны с потерями. И то, и другое ее пугало. И что было потом? Он сжал ее пальцы. — Покажи мне, я хочу знать все. — Хорошо. Катриона взяла кольцо с сапфиром. «Отпусти мою руку пока». Выдохнула, закрыла глаза. И маленькая птичка летит дальше. Это кольцо в Деи, сияющий ледяной замок. Но если присмотреться ближе, это не лед. Стены состоят из воздуха. «Покажи мне, что было дальше», — шепчет Катриона, удерживая в голове образ Бертрана. В одном из окон сияет свет. Она смотрит в него и снова видит Креда и Бертрана. Катриона коснулась руки Рикарда, и они сплели пальцы. Она снова видит, как горит дом девочки, видит Креда, Зуара, Горана и Алфреда, видит, как девочка бежит, сжимая в руках что-то, завернутое в красный бархат, и рыцари не могут ее догнать. Но потом она возвращается. Ее мать лежит у ног одного из рыцарей, связанная лицом в пыльной траве, и на этот раз девочку тоже ловят. Катриона чувствует, как Рикард накрыл ее руку своей. «Отвезешь в обитель Тары!» — говорит кому-то Крет, когда подъезжает Бертран. — Зачем, Крет, что они такого сделали? — восклицает он рассерженно. — Ты соврал мне, Бертран! — Крет зло сплевывает на землю. — Ты соврал рыцарю ордена? Ты понимаешь, что это преступление? Ты обязан был рассказать мне о ней и ее матери-ведьме. За это можно и головы лишиться, и на костер пойти. А ты ведь мог бы получить награду, я же говорил, за нее заплатят хорошие деньги. — Гретт смотрит на полыхающий дом и добавляет, махнув рукой на огонь. Но я уладил все, как видишь, и можешь не благодарить. Осталось сжечь ведьму, и дело с концом. А девочка, что с ней будет? Ты же должен отдать ее прайдам. Тебе-то какое дело? Может, Бертран понижает голос и почти шепчет. Я заплачу хорошие деньги. Отдай ее мне. Кретт смотрит на него искоса с прищуром. В другой раз он взял бы деньги, но сейчас девчонка важнее. За нее Магнус обещал сделать его Аладиром Ордена. — Уходи, Бертран, и скажи спасибо, что в докладе старшему Аладиру я не напишу, что ты скрыл это от Ордена. Катриона знала, что будет дальше, и легко нашла нужное воспоминание. То, в котором уже ночь, обитель Тары и Бертран, подкупающий кольцом одну из сестер. Ночь раскинулась вокруг, поля залиты луной, и светло так, что карета едет, не останавливаясь. — Послушай, чтобы эти люди больше не смогли тебя найти, давай придумаем тебе другое имя, хорошо? — Тебе нравится имя Каталина? — спрашивает Бертран. Девочка сидит, обняв руками подушку, вздыхает и говорит. — Мне все равно. — По-моему, красивое имя, — отвечает Бертран. — Я бы так назвал свою дочь, если бы она у меня была. Катриона открыла глаза, разжала кулак, и кольцо выпало на кровать. — Значит, ты никакая не дальняя родственница, — тихо произнес рикорд отпустив ее руку, а потом добавил с горечью. — Значит, отец сам навлек на нас это несчастье? Демоны Аша, Крет наверняка не рад был тому, что ты сбежала из обители. — Не я, Рикард, а она, — поправила его Катриона. — Перестань! Неужели ты не видишь сама, как ты на нее похожа? — воскликнул он. — Но как Крет узнал о тебе, о том, что ты у нас? — «Ведь ты жила в Таласе, никто тебя не видел, и все было хорошо». И Катриона снова взялась за медальон. Прошло почти три года. Сквозь серую траву проступают очертания Эрдиона. Крет идет по лестнице и останавливается у покоев Магнуса. Поправляет на плече бляху и плащ, стучит в дверь. Катриона дотронулась до руки Рикорда. Он встал, обнял ее сзади за плечи, прижавшись щекой к ее виску. «Входи», — приглашает Магнус. В большом деревянном кресле у окна сидит мужчина. Худощавы, чуть вьющиеся черные волосы, зачесанные назад, орлиный нос, цепкий взгляд. — Это мой друг, — говорит Магнус, но не представляет их друг другу. И он поделился со мной одним интересным наблюдением, Крет. Я хотел бы, чтобы ты это проверил. — О чем речь? — Не о чем, а о ком. Князь Бертрана залит. Есть подозрение, что он занялся колдовством. — Бертрана залит, но это уважаемый дом. Едва ли такое возможно? — с сомнением в голосе произносит Крет. Несколько пожаров подряд без видимых причин. Прислуга говорит, что хозяин часто запирает левое крыло дома и выгоняет всех слуг, чтобы они не видели того, что там происходит. И не так давно он нашел золото на холме, на котором золото никакого быть не должно. Да и, кстати, как говорит мой друг, — Магнус кивнул в сторону мужчины в кресле, — там нашли человеческие кости. Видишь взаимосвязь? Крэд сомневается. Бертрана, колдовство? Едва ли. Он знает Бертрана, но эта история с девчонкой три года назад. Искал же он источник тогда. И нашел девчонку. А зачем он ему нужен был? Может, из-за золота? А может, он нашел что-то еще?» «Думаете же, это приношение? Хм, я понял. Проверю», — кивнул Кред. «Только вот что. Сделай все осторожно. Все-таки, уважаемый, талаский лаский род. Понаблюдай сначала за всем, да так, чтобы тебя никто не видел. Мне все доложишь». И надеюсь, что не получится, как в прошлый раз, или не видать тебе медальона Аладира, как своих ушей». Желваки на сколах Креда напряглись. Он поклонился и, развернувшись на каблуках, поспешно вышел из покоев. В прошлый раз Магнус был так зол на то, что Кред упустил девчонку, что не только не пожаловал ему должность Аладира, но и вовсе сослал его в глушь. И тот целый год провел, разъезжая по деревням Таласского Нагорья в поисках того, кто пьет по ночам кровь несчастных баранов и коц. «Нет, в этот раз он не сглупит». Он лично будет следить за Азолидами и выведет их на чистую воду. И колдовство, если оно там есть, вернет ему расположение Магнуса, потому что такой старинный род, как Азолиды, должен быть богат. И на богатое поместье всегда найдутся желающие, такие, как этот безымянный друг Магнуса. Их не представили, но Крыт и так догадался. Разглядел герб на гарде бариты болотная рысь на золотом блюде, князь Зефори Текла, сосед Азолидов. А уж Магнус найдет, как получить с них обоих выгоду. Ему, Креду, кое-что с этого перепадет. Она почувствовала, как пальцы Рикарда сжали ее плечи и открыла глаза. — Прости, — прошептала, не зная почему. — Магнус, Магнус, святая Мьеля, да как же так? Кто бы мог подумать, что это он направил Креда в дом Рикарда? Магнус, как ты мог? Хотя это его долг, как рыцаря. Рикард отошел к окну и стоял так некоторое время, глядя, как послушницы идут через двор с корзинами на головах. «Песчаные псы!» — вдруг воскликнула Катриона. «Что?» — Рикард повернулся. Его лицо было бледным и мрачным. «Вот откуда!» — она прижала ладони к вискам. «Я-то все думала. Рошер сказал, что он их не нанимал. Тогда кто? А это не Рошер. Это был Зефари Текла. Они ехали не за мной тогда, а за тобой. Я видела их в доме Текла. Ему служит едва ли не половина их гильдии. Ты говорил, что был у него. Он тебя узнал?» «Хотя, узнал, конечно. Он и Бардо узнал, когда я уезжала». Они смотрели друг на друга, ошеломленные всем этим. «Он и тебя мог узнать, Кэти, и если это он тогда донес в орден, теперь все понятно», — добавил Рикард и воскликнул горько. «Но зачем? Наши семьи были дружны столько лет. Мы вместе проводили все праздники, летние ужины в саду, карнавалы. Леди Фиона и моя мать были подругами». «Да меня даже хотели женить на дочери Текла, когда я вырасту. Зачем он это сделал?» Катрюна взяла нож для бумаг и спросила. «Твой отец подарил его за Фри текла «Да, это был письменный набор, подарок на день рождения. Да, я видела его в доме князя». Она закрыла глаза. Рикард снова сел рядом и взял ее за руку, прошептав. «Я хочу все видеть, что бы там ни было». Дэя дышит тихо. Она зашла глубоко, и трава здесь гуще, ее стебли колышутся, словно водоросли под прозрачной морской водой. Катриона устала, но она должна пройти этот путь до конца. Покажи мне то, с чего все началось. Трава редеет, проступая холмами красной глины, рекой, в разливах которой рассыпаны острова, как пятна на шкуре болотной рыси. Заросшие камышом протоки колышутся ленивой водой, а над ними летят бесчисленные утки. Виноградники, сбегающие по холмам вниз, и лиловые пятна лавандовых полей. Таласса. На холме люди с мотыгами и лопатами спешно копают землю. Здесь же стоит перемазанный Рикард, а рядом Бертрана князь Зефари Текла. Рикард роет глину руками, несмотря на окрики отца. Вокруг собралась толпа женщин с корзинами винограда. Они шепчутся. Погреб-то и провалился. Так давно бы уже засыпали его. Кто же знал-то, чего они вообще туда полезли? «Место тут нехорошее. Чьи это кости нашли, а?» Адриан говорил, да разбираться не стали, быстро закопали на старом кладбище. «Да хоть человеческие-то?» «А то! И череп был!» Из-под рыжей глины показываются черные балки обвалившегося потолка, словно гнилые зубы, а за ними провал, и оттуда раздается испуганный детский голос. «Я здесь!» Девочка вся перемазанная и с ободранными ногами, перепуганная, но живая. Бертран обнимает ее, а Рикард стоит и молчит. Только глаза у него горят, как сапфиры на чумазом лице. Наверное, в них слезы, но он слишком горд, чтобы плакать. Отец кричит на него, и Рикард уходит в сторону, стоит там, где обвалившийся кусок холма сполз в реку, а затем достает что-то из глины. Зеффоритекла смотрит на то, что он держит в руке. — Что это? — Рикард разжимает ладонь. На ней золотой слиток размером больше монеты. — Нашел вот здесь. Катриона чувствует, как сердце князя Текла наполняется черной водой. Она сжала ручку ножа сильнее и прошептала «Дальше!». В вечерние сумерки полны пения цикад. Князь Текла входит в кабинет своего дома, и его встречает леди Фиона. — Он отказал не представляешь? — восклицает он, вытирая рукой вспотевший лоб и меряет шагами кабинет. — Бертран мне отказал, паршивец! — Но это же наша земля! Отец Бертрана сам отдал этот холм твоему отцу! Вернее, погреб, конечно, но вместе же с холмом. Он же проиграл его в карты, — восклицает леди Фиона и тоже нервно ходит по кабинету. — Да, но бумагами-то они это не скрепили. Я все перерыл, был у нотариуса, но не нашел. — Но есть же свидетели, есть же слово чести, долг есть долг. Бертран говорит, что его отец в уплату долга отдал трех лошадей моему отцу. — А он отдал? — Да кто это видел? — Зло восклицает князь Текла, стягивает галстук и швыряет его на кушетку. — Вот сколько раз я тебе говорила, вели поставить там изгородь! — восклицает леди Фиона. — А ты? Да зачем портить пейзаж? Была бы изгородь, никто бы и не возразил, что земля — это наша. — Не начинай! — рычит Текла в ответ. — И что нам теперь делать? Вот так запросто отдать им то, что по праву наше? Там ведь много золота? — спрашивает она вкратчиво. Князь падает в кресло и вытягивает ноги в сапогах на низкий мраморный столик. «Я знаю, что делать. Этот Бертран не так прост, как хочет казаться. Видел я у него кое-что». «Что? Что ты видел?» — леди Фиона присаживается на край кушетки. «Его племянница — Каталина. Непростая эта девочка, Фиа. И если Бертран хочет и дальше, чтобы никто о ней не знал, он отдаст нам этот холм. Я завтра поеду в Ордион, поговорю с одним человеком». «Зефари в Упаси нас боги от белых плащей!» «Не бойся, я же не зря жертвую Ордену на мелкие нужды из наших доходов. Пришла пора получить проценты». Катрена разжала пальцы и открыла глаза. Рикард сидел рядом, опустив голову, забрал у нее нож и долго задумчиво вертел его в руках. «Прости», — снова прошептала она. «За что?» — он посмотрел на нее грустным взглядом. Если я это она, все это произошло из-за меня. Нет, Кэти, все началось с того, что отец был одержим лекарством для мамы. Он искал его везде и в итоге нашел тебя. В том, что он проболтался Креду и украл тебя из обителей, нет твоей вины. И в том, что князь Текла оказался под лицом, тоже. Теперь я понимаю, что кричал Кред моему отцу в тот злополучный день, обвинял его в предательстве и в том, что он лишился всего. Крет понял, что отец забрал тебя из обители, а отец пригрозил ему, что расскажет Прайдам о том, что Крет хотел утаить от них найденный источник. Все могло бы обойтись мирно, но Крет, видимо, испугался, что Магнус его снова разжалует, и решил убрать все следы. — Теперь уже не важно, Кэти, все это совсем, совсем не важно. Он отшвырнул нож, встал и снова отошел к окну, стоял, долго разглядывая небо, по которому бежали легкие облака. — Я хочу узнать еще кое-что произнесла Катриона, снова взяв в руки медальона Ладира. Что Кред сделал с матерью девочки? «Ты уверена, что хочешь это увидеть, Кэти?» Рикард обернулся. «Он ведь наверняка сжег ее на костре. Как ты вообще можешь видеть это все каждый раз?» Он посмотрел на нее с состраданием. «Я привыкла к чужой боли», — ответила она тихо. «К чужой, да! Но если это твоя настоящая мать, поверь, я знаю, о чем говорю!» Ты же сам говорил про собаку, кусающую себя за хвост. Я тоже не хочу быть этой собакой. Я хочу все узнать. Если бы ты знал, сколько раз я мечтала о том, чтобы найти хоть одну вещь, принадлежавшую мне когда-то. Чтобы узнать о том, кто я на самом деле. Пусть даже вот так. Он подошел к кровати, сел рядом и взял ее за руку со словами. Я буду с тобой. Спасибо. Она зажала в руке медальон. — Куда ты ее делал, Крет? Шепчет Катрион и Дей разворачивает бескрайние сумрачные поля, снова возвращая воспоминания. Маленькая черная птичка летит дальше, и из тумана поднимаются башни Ордиона. Я сам это видел! Эту вайху, Магнус! Невероятная сила! — говорит Крет голосом торжественным и тихим. — И ты уверен, что девочка-бродяжка? Ты не ошибся? — Самый прекрасный сад в мире, тот, к которому ведут 358 ступеней. Среди чайных роз, кремовых и желтых, на дорожке, усыпанной их лепестками, стоит Магнус в белом с серебром плаще старшего Аладира. — Нет, не совсем бродяжка, даже лучше, — Кред говорит торопливо, переходя временами на шепот. — Ее мать — ашуманская гадалка, живущая в рыбацком квартале. Я проследил за ней, расспросил кое-кого в округе. Они поселились там недавно, мать зарабатывает гаданием по руке. За это, конечно, на костер не пошлешь, но кое-кто сказал мне, что она и привороты делает, и лечит, и что она самая настоящая ведьма. Не так давно видели даже леди, что приезжала к ней в карете с гербом князя Солна. Ты же понимаешь, зачем леди в каретах с гербами приезжают в такие места? Избавиться от ребенка, приворожить кого-нибудь. Если она сделала приворот одной бабе, и он получился, скоро вся Рокна будет стоять у нее под дверью, надо бы поторопиться». И она ее настоящая мать? Родная? Думаю, да, они очень похожи. Хотя по мне так все, шуманки на одно лицо. Магнус сжимает переносицу пальцами, и Катриона знает, что он всегда так делает, принимая трудное решение. Так что делать? Ведьму на костер, девчонку сюда? У Катриона сердце сжалось от боли, и она на мгновение вынырнула из Дэи, почти задыхаясь. Не может этого быть, боги, но не так же жестоко. Так значит, это был... — Магнус? Тот, кто отдал приказ сжечь ее мать? Как же так? Она служила ему столько лет, она считала его учителем, она верила ему, она видела в нем почти отца. Это он, сжалившись, купил ее на площади, не зная, что это она, та самая девочка, которую он искал, из-за которой по его приказу погибла ее мать и семья Рикарда, та самая девочка, танцующая вайху. А потом у нее забрали память, и она забыла об этом танце и пожаре, обо всем. «Святая Миели, да почему же все так?» «Но она должна это увидеть. Должна. Она должна узнать все до конца, каким бы горьким он ни был». И Катриона снова возвращается в Дею. «На костер! Нет, нет!» — восклицает Магнус и переходит на шепот. «Если все это так, как ты говоришь, то они нужны нам обе. И лучше будет, если пока никто не узнает об их существовании. Ты же знаешь про болезнь магистра. Сейчас все рыщут, как волки в поисках добычи. И эту силу нельзя упустить. Ты молодец, Кред, Когда я стану магистром, получишь место старшего Аладира. А сейчас сделай вот как. Девчонку в обитель Тары. Запрете и сторожите, как зеницу ока. Я сам за ней приеду чуть позже. А дом колдуньи сжечь. А ведьму в тюрьму ордена? Ни в коем случае. У Рыбеки там везде свои люди. Нет, отправь ее в обычную тюрьму, где держат всякий сброд. Но чтобы сидела одна и никого к ней не подпускать. Я заберу ее на следующей неделе. И девчонку тоже. Где-то там, в реальности, руки Катриона стали ледяными и сжали пальцы Рикарда так, что, казалось, она их сейчас сломает. Сердце сделало болезненный толчок. — Этого не может быть! — прошептала она растерянно и распахнула глаза. И в один из дней я узнал от своего человека, что Магнус нашел что-то стоящее, вернее, кого-то, и что прячет он его в Рокне, в тюрьме. Но не в тюрьме Ордена, а в обычной, чтобы не привлекать внимания. Остальное было делом нехитрым. Слова Рошера гремели у нее в ушах почти на набатом. — Это не может быть правдой. — Что? Что случилось? — спросил Рикар. Она сжала виски руками. — В тех видениях, снах из шкатулки, в них никогда не было лиц, наверное, потому что она не касалась того, что лежит внутри. Но если ее открыть, лица станут видны. Она ведь теперь знает, как ее открыть. Она схватила шкатулку, провела по ней ладонью и прошептала, «Стриж, стриж, стриж!» Шкатулка засияла алом. Казалось, змеи на рисунке задвигались, их кольца заскользили, сменяя одно на другое и обнажая четкую прорезь крышки. Катриона открыла ее дрожащими руками. На подкладке из красного бархата лежал браслет. Желтое золото перемежалось с белым, и каждое звено украшало подвеска — солнце или луна. И этот браслет, и тот медальон, который ей дал рикорд их рисунок был одинаковым. Она смотрела на них, не в силах прикоснуться. «Что? Что такое, Кэти? Да на тебе лица нет!» «Это ведь Ашуманский храмовый символ, солнце и луна, да?» Спросила она хрипло, поднимая на него глаза, и голос совсем перестал ее слушаться. «Да. Змей, Даштар, корабль с красными парусами. Она была из за шумана. Что за город в пустыне на берегу моря с большим дворцом, пальмами и портом, где стоят корабли с красными парусами? Похож на Ксиру, а шуманскую столицу. — измеиный яд меня все равно бы не убил, — произнесла она горько. — Вот почему Детамар говорил, что я на кого-то похожа, на нее все сходится. Рикард смотрел, как по щекам у нее бегут слезы. — О чем ты? Что такое ты там увидела? — Не увидела, — прошептала она. Но я уже знаю, что увижу. Смотри. Она быстро вытерла слезы и накрыла его руку ледяной ладонью, а в другой зажала медальон и браслет. Память превратилась в дождь, падающий на сухую землю, и в Дэй она видела такое впервые. Ее память была свежим ветром, разрывающим в клочья туман, и лучом солнца, коснувшимся земли. И земля расцветала, серая трава наливалась зеленью, и на голых узловатых ветвях деревьев лопнули розовые бутоны. Лица проступили отчетливо, и разрозненные осколки собрались в одну яркую картину. А шуманский корабль прибывает в Рокну. Матросы споро сворачивают красные паруса. На пирс спускается мужчина. Темный загар, борода, большая кожаная сумка со свитками. Это кориган, Джарт Туров. А чуть подаль держится молодая женщина. Длинная красная юбка, широкий пояс с медальонами и амулетами.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 — Что это за город, мама? — спрашивает девочка. — Это Рокна, Катриона. Теперь мы будем здесь жить. Ее память вернулась к ней, раскрылась веером воспоминаний. Красивый город среди пустыни, райские птицы, сады, тетя Шая, дедушка Асим, ее безмятежное детство. А потом она впервые теряет всех, кого любила. Бегство среди ночи и путешествия на шуманском корабле. Рокна, шумная и веселая, как торговка пряностями на базаре Ксиры юбка которой испачкана пылью, корицей и перцем. Их убогое жилище, мама оглядывается каждый раз, не узнал ли ее кто. Медики за корзину с мидиями, босые ступни касаются мостовой, лодки, поскрипывая уключенными, скользят по каналам нижнего города, и она бежит под мост, чтобы танцевать вайху. Дети хромого брайза и калеки, жадно ловящие губами капли ее огня. А потом приходят белые плащи, их дом горит, и она снова теряет все. Ночь в обители, ее клятва самой себе научиться драться и стрелять, Бертран, и снова ночное бегство, и память об этом, спрятанная в медальон на шее. Разомлевшая под солнцем таласса, красная глина и виноградники до горизонта, большой белый дом на холме и новая семья. Рикард, ее надежный спутник и друг, и кажется, что кусочек счастливого детства снова вернулся в ее жизнь. И опять белые плащи, и опять ее дом горит, и она еще раз теряет всех, кого любит. Ее увозят в Рокну, запирают в каком-то доме, а ночью дом вспыхивает, как свечка. Но это уже не белые плащи, это она поджигает его. И, выбравшись в суматохе, скрылась в лабиринте улочек рыбацкого квартала. Катриона открыла глаза, чувствуя на щеках мокрые дорожки слез. Рикард сжимал ее руки и молчал, и она молчала, пытаясь осмыслить увиденное. — Иди ко мне. Он обнял ее и прижал к себе, погладив по волосам. — Так ты, дочь королевы, невероятно! — прошептал он тихо и добавил. — Мне кажется, я слышу, как боги смеются над всеми нами.